Некоторое время Ричард молча смотрел на вождя, а когда заговорил, голос его был мягок. «Прости, мабангрид, что мне пришлось убить твоего сына. Это разрывает мне сердце, но я должен был это сделать. Если бы у меня был другой выход, я бы воспользовался им, верь мне». Старик кивнул, но ничего не смог выговорить. Потом... Он оглядел своих людей и, казалось, внезапно устыдился чего-то. — Я не знаю, что мы здесь делаем, — прошептал он. — Это не наш путь, о Бантаке. — Это вина духов обмана, — сказала Ричард. — Я рад, что мы оказались здесь вовремя и помогли вам увидеть истину. Вождь снова кивнул и, бросив еще один взгляд на своих людей, молча побрел на восток. Кэлен тяжело вздохнула. Бантаки шли за своим вождем, волоча по земле копья. «И что ты об этом думаешь?» — спросила, наконец, она. Ричард положил руку на эфес меча. владетель опережает нас», — сказал он и заглянул ей в глаза. «Это была попытка дискредитировать тебя, дискредитировать мать-исповедницу. Владетель готовит нам ловушку. У него, несомненно, есть какой-то план». Но я, как назло, не имею ни малейшего представления, в чем этот план заключается. И что же нам делать? То, что и собирались. Сегодня ночью будет сборище. А завтра мы поженимся и улетим в Эйдендрил. Кэлен внимательно посмотрела на него. — Ты в самом деле волшебник, — мягко сказала она. — Ты использовал магию, чтобы разбить заклятие владителя. На лице Ричарда ничего не отразилось. Нет, это всего лишь маленький трюк, которому научил меня Зет. Однажды он сказал мне, что люди боятся смерти от магии больше, чем любой другой. Будто от этого они становятся мертвее. Я использовал этот страх и первое правило волшебника, чтобы их убедить. Ни один дух не смог бы внушить им такого ужаса. А как же ты сделал меч и белым? Ричард ответил не сразу. «Помнишь, еще в Вестландии Зэт объяснял, как действует этот меч, что ты не можешь убить им того, кого считаешь невиновным». Она кивнула. «Так вот, Зэт ошибался. Когда меч становится белым, ты можешь убить кого угодно, даже того, о ком точно знаешь, что он ни в чем не виноват, даже того, кого любишь». Взгляд его стал тяжелым. Ненавижу магию. «Ричард, твой дар только что помог тебе спасти жизни многих людей. А какой ценой?» — прошептал он. «Стоит мне лишь подумать о том, чтобы изменить цвет клинка, и я сразу же вспоминаю, как я чуть было не убил им тебя. Но ну, не убил же, а чуть не считается. Мне от этого не легче». «Если мне приходится убивать кого-то белым клинком, я чувствую боль. Я чувствую боль, даже когда просто думаю, что способен это сделать. Тогда я сразу вспоминаю, что я рал. Он тяжело вздохнул и заговорил о другом. «На сборище нам надо быть очень осторожными». «Ричард, после истории с бантаками вещи предстают в новом свете». Мы были дважды предупреждены о том, что говорить с духами опасно. Может быть, лучше все-таки отказаться от сборища?» Он посмотрел куда-то в сторону. «А есть ли у меня выбор? Владитель опережает нас. События развиваются слишком быстро, а мы все больше убеждаемся в собственном невежестве. Надо разузнать все, что можно. Но если духи предков не смогут нам помочь? Все равно мы узнаем хоть что-то. «Нельзя пренебрегать ни малейшей возможностью. Риск и без того велик!» Он мягко взял ее за руку. «Кэлен, я не могу избавиться от ответственности и от чувства вины!» Кэлен дождалась, пока он посмотрит на нее. «Ну почему? Потому что Даркин рал твой отец? Ты чувствуешь ответственность, потому что ты тоже рал?» «Может быть!» Но, рал я или нет, я не могу допустить, чтобы владитель захватил всех живущих. Захватил тебя. Я должен найти способ остановить его. Даркин Рал преследует меня даже из могилы. Как ни крути, но причина во мне. Не знаю, как это вышло, но во всем случившемся моя вина. Я должен что-то предпринять, иначе погибнут все. А главное, погибнешь ты. И эта мысль причиняет мне мучения, которые я никогда еще не испытывал. И ради того, чтобы этого не случилось, я не остановлюсь ни перед чем. Я использую любую возможность, каким бы при этом ни был риск. Я должен пойти на сборище. Он выразительно взглянул на нее. Даже если я думаю, что именно здесь и таится ловушка, я обязан попытаться. Ловушка? По-твоему, оно может оказаться ловушкой? — Не исключено. Нас ведь предупредили. Но, по крайней мере, мы будем на стороже. Он опустил взгляд. — На сборище у меня не будет меча. Как ты думаешь, удастся ли тебе вызвать молнию, если понадобится? Кэлен покачала головой. — Не знаю, Ричард. Я понятия не имею, как вызвала ее в прошлый раз. Это просто произошло, понимаешь? Я не знаю, как ею управлять. Он кивнул. и погладил ее по руке. — Ну что ж, может быть, в этом и не возникнет необходимости. Может быть, духи предков помогут нам? Ведь они уже помогли мне один раз. Внезапно он поднял руку и крепко сжал Эйджел. Его серые глаза помутнили от боли. Обхватив руками голову, он опустился на землю. Кэлен присела рядом. — Мне надо отдохнуть, прежде чем отправляться обратно, — пробормотал Ричард. Эти боли в голове меня доконают. Кэлен с ужасом подумала, что он прав, и боль в голове действительно убьет его прежде, чем они окажутся в Эйдендриле. Скорее бы прошли эти сутки. Когда они вернулись, день уже перевалил за полдень. Ричарду стало немного лучше, но в глазах его по-прежнему стояла боль. Они подошли к возвышению, где сидели старейшины. Птичий человек шагнул им навстречу. «Ну что, видели ли вы бантаков? От Чанделина нет никаких известий. Кэлен протянул руку, и золотой медальон упал в подставленную ладонь старейшины. «Мы встретили их на севере», — как и говорил Ричард. «Мабан Грит посылает тебе этот дар в знак того, что войны между вашими племенами не будет. Они совершили ошибку и раскаиваются». Мы убедили их, что племя Тины не желает им зла. Чандалин, к сожалению, тоже совершил ошибку. Птичий человек важно кивнул и, повернувшись к охотникам, стоявшим неподалеку, приказал им вернуть Чандалина и его воинов. Кэлен показалось, он чем-то опечален. «Почтенный старейшина, что-то не так?» Взгляд его карих глаз был тяжелым. Он посмотрел на Ричарда, Потом опять перевел глаза на Кэлен. «Вернулись сестры Света. Они ждут в Доме Духов». У Кэлен сжалось сердце. Она никак не думала, что сестры вернутся так скоро. Прошло всего несколько дней. Она повернулась к Ричарду. «Сестры Света ждут в Доме Духов». Час от часу не легче вздохнул Ричард. «Сегодня ночью должно состояться сборище». сказал он, обращаясь к птичьему человеку. «Будете ли вы готовы?» «Сегодня ночью духи предков появятся среди нас. Мы будем готовы. Соблюдайте осторожность. Ничего не принимайте на веру. Помните, от этого зависит наша жизнь». Ричард взял Кэлен за руку. «Пойдем-ка посмотрим, нельзя ли положить конец этим глупостям?» Они пошли по полю, обходя костры. Люди по-прежнему были повсюду. Они ели, плясали, играли на болдах и барабанах. Детишек, правда, поубавилось. Вероятно, многих отправили по домам. Но другие еще плясали и играли возле костров. «Три дня», — пробормотал Ричард. «Что?» «Они вернулись через три дня. Но сегодня я отправлю их в Свояси, А завтра мы улетим. Когда через три дня они вернутся опять...» Мы уже два дня как будем в Эйденриле. Если только в этом действительно есть какая-то система, бросила Кэлен, не поворачивая головы. С таким же успехом они могут вернуться через день или через час. Она почувствовала его взгляд, но все равно не повернулась. На что ты намекаешь? — У тебя только три попытки, Ричард, и я боюсь. Боюсь за тебя. На этот раз она посмотрела на него, но он уже отвернулся. «Я не надену ошейник. Ни ради чего. Кто бы меня об этом не просил?» «Я знаю», — вздохнула Кэлен. Толкнув дверь, Ричард вошел в дом духов. Посреди полутемного помещения стояли две женщины в плащах с откинутыми капюшонами. Не сводя с них решительного взгляда, Ричард направился к ним. Лица сестер были строги, но казалось почти спокойны. Ричард остановился перед женщинами. «У меня много вопросов, и я хочу получить ответы». «Мы рады видеть, что ты еще сохранил рассудок, Ричард», сказала сестра Верна, «и до сих пор жив». «Почему сестра Грейс покончила с собой? Почему вы допустили это?» Сестра Элизабет шагнула вперед, держа в руках открытый ошейник. «Мы уже говорили тебе, обсуждения закончены. Теперь все будет идти по правилам». «У меня тоже есть свои правила», — сжал кулаки Ричард. «И вот первое. Никто из вас сегодня себя не убьет». Они пропустили его слова мимо ушей. «Ты будешь слушать. Я сестра Света Элизабет Майрик». Объявляю тебе второе основание Радахань. И даю тебе вторую возможность принять нашу помощь.